Майстеру Рембрандту Ван Рейну снился странный неприятный сон. Снилось ему, что он идет вдоль одного из амстердамских каналов. Идет под руку женщины, только вот лица этой женщины никак не может разглядеть. То ли это покойная Саския, то ли вдова трубача Герджа. Они идут вдоль канала, ни слова не говоря. А навстречу им по одному, по двое проходят те, кого писал мастер Рембрандт за прошедшие годы пророк Иеремия с трясущейся седой бородой, апостол Павел в сером голубом рубище, доктор Тюльп в белоснежном кружевном воротнике с ухоженной бородкой, торговец Николас Рутс в меховой шапке в пышном воротнике Фрейзе, широкоплечий могущий Самсон с короткой и неровно остриженными волосами. И все они показывают художнику на что-то, плывущее по темной воде канала. Мастер Рембрандт подходит к самой воде, склоняется и видит плывущие мимо него полууведшие цветы, тюльпаны, лилии, розы. Он следит за этими цветами, пытаясь понять, откуда и куда они плывут. И вдруг там же, в этой темной мыслянистой воде, видит он лицо, лицо своей Саски, так рано его покинувшей. И мертвая Саски открывает глаза, смотрит на него со странным укором, и тянет из воды к нему руки, словно пытается схватить и утянуть к себе воду. А что ты, Саския, мой цветочек! — в испуге говорит ей мастер Рембрандт. — Разве я в чем-то перед тобой виноват? Почему ты хочешь моей смерти? И она что-то отвечает ему, только слов не слышно. Она отвечает ему с укором. В ужасе проснулся Рембрандт, приподнявшись с постели и уставился перед собой, невидящими глазами. — К чему такой сон? Неужели покойная жена с того света пытается протянуть к нему руки? Он повернулся и увидел спящую рядом Герджа. Полное плечо отливало молочным серебром, подливающимся сквозь неплотно прикрытые ставни лунным светом. Женщина дышала спокойно и ровно, словно совесть ее была чиста, как слеза младенца. Вот она немного повернулась и пробормотала сонными губами какое-то слово, какое-то неразборчивое имя. Рембрандт успокоился и снова лег рядом с Гердже. Должно быть, этот сон ничего не значит. Несчем беспокоиться о пустяках. Говорят, покойники снятся к перемене погоды. Другое действительно беспокоит его. Деньги тают, как снег под лучами весеннего солнца. Долг за дом не уменьшается. Да и других долгов у него чересчур много. И Саске оставила наследство не ему, а девятимесячному сыну. И этот странный заказчик, этот черный человек. Какую необычную задачу поставил он перед художником? Такого ему никогда не приходилось слышать. Лучше всего было бы отказаться, послать этого человека подальше. Но деньги, проклятые деньги, ведь он уже взял у заказчика пятьсот гульденов. Вот что, надо посоветоваться с торговцем Авраамом. Он умный опытный человек и может дать дельный совет. Майстер Рембрандт тяжело вздохнул, обнял сонную Герчу и снова заснул. Старыгин вышел на улицу. Толпа туристов к вечеру не поредела, но стала более нарядной. Еще немного, и все разбредутся по многочисленным ресторанчикам, тратариям и пиццериям. Все музеи уже закрыты, скоро закипит бурная ночная жизнь многолюдного туристского города. Многочисленная публика двигалась неторопливо, наслаждаясь теплым весенним вечером, а озабоченный, стремительно несущийся Старыгин вызывал недоуменные, недовольные взгляды. Он продирался сквозь нарядную толпу, как сквозь густой кустарник, рассыпая во все стороны извинения. Наконец он добрался до площади Сантиссимо Ануцата, где вокруг фонтана сидела многочисленная толпа подростков. Один из них вяло-бренчал на гитаре, остальные негромко подпевали. Молодежь проводила спешащего Старыгина удивленными взглядами, кто-то выкрикнул ему вслед насмешливую фразу. Старый ген подбежал к массивным дверям монастыря. На часах уже было без пяти минут девять. Он подергал бронзовую ручку, она не поддавалась. — Музей давно закрыт, сеньор, — проговорил полный одышливый прохожий. — Приходите завтра. Старогин сам уже это понял. Он растерянно огляделся и двинулся вдоль стены монастыря. Огромные часы где-то высоко над головой начали отбивать положенные девять ударов. Это мгновение... Маленькая дверца в монастырской стене, мимо которой проходил Дмитрий Алексеевич, приоткрылась. Из проема высунулась худая рука в сером холщовом рукаве, схватила старыгина за локоть и потянула его внутрь. Он пригнулся и скользнул за дверь. Дверь тут же захлопнулась за ним. Он был в полутемном монастырском дворике. В воздухе стоял волшебный аромат цветущих лимонных деревьев. Рядом, в густой тени стены, стоял человек, точь-в-точь -точь похожий на отшельника — С девятой карты. Монашеский плащ с капюшоном посох в левой руке. Только лица отшельника не было видно, под низко опущенным капюшоном, да фонаря не было в правой руке. Отшельник предостерегающим жестом поднял эту руку и сделал старый Старыгину знак следовать за собой. Часы пробили последний девятый раз. Услышав этот удар, Старогин с удивлением осознал, как мало прошло времени с тех пор, как он шел в смятение вдоль монастырской стены, не зная, как проникнуть внутрь обители. Его проводник приблизился к небольшой скрытой среди деревьев часовне, толкнул дверь и пропустил Дмитрия Алексеевича внутрь. Прикрыв дверь за собой, он зажег свечу и откинул капюшон. Это был худощавый человек средних лет с узким костистым выразительным лицом и маленькой остроконечной бородкой. Старыгин уже без всякого удивления осознал, что это лицо хорошо ему знакомо. Внимательно пригляделся к нему и понял, что человек в монашеском плаще похож на второго сержанта с картиной Рембрандта, того, что стоит справа от лейтенанта в нарядном костюме из темного бархата с белоснежным воротником-фрезой. Кемп? произнес он в полголоса имя амстердамского сержанта. «Вы правы». Тут сдержанно кивнул и выше поднял свечу. — Мне нужно многое вам рассказать. Здесь нам никто не помешает. Староги накинул часовню взглядом, насколько это позволяло скудное освещение. Беленые стены смутно проступали из темноты. На одной из них виднелась полустертая фреска с изображением Голгуфа. Рядом стояли прислоненные к стене козлы. За ними виднелся открытый квадратный люк в полу. Пара простых скамей довершала скудную обстановку. Возле задней стены часовни стояли деревянные леса, на которых днем, наверное, работали реставраторы. А в воздухе чувствовался легкий запах воска, церковных благовоний и еще чего-то острого и незнакомого, напоминающего аромата тропических цветов. Колеблющееся пламя свечи, отбрасывающее на стены неровные пятна света, вызывало в память Жой Списерембрандта с излюбленной великим голландцем фантастической игрой тьмы и света. Особенно усиливало это сходство худое выразительное лицо человека в плаще. — Вы правы, — повторил он, — ключ к тайне в сходстве с амстердамскими стрелками. Только собрав всех вместе, можно открыть... Неожиданно двойник сержанта закашлялся, так что Старыгин не расслышал конец фразы. «Что открыть?» — нетерпеливо переспросил Дмитрий Алексеевич, шагнув навстречу своему таинственному собеседнику. «Ведь трое уже погибли». «Я знаю», — проговорил тот, справившись с кашлем. «Времени мало, нужно спешить, вас уже ждут в Амстердаме. Но прежде нужно собрать всех, кто остался в живых». Экзотический запах усилился, и Старыгин почувствовал, что у него слегка першит в горле, и перед глазами его поплыли пестрые радужные пятна. «А вы знаете, что картина подменена?» — быстро проговорил он, справившись с подступающей дурнотой. «Знаете, что в Эрмитаже находится подделка?» «Да». Человек с бородкой утвердительно кивнул и прикоснулся левой рукой к груди, словно ему было трудно дышать. «Мы вынуждены были это сделать. Только так ее можно было спасти». — Не волнуйтесь, картина в безопасности. — Но где же она? Ее нужно вернуть. — Только когда все будет закончено. Картина находится. Берегитесь. Глаза незнакомца расширились от ужаса. Он глядел на что-то, находящееся за спиной Старыгина. И Дмитрий Алексеевич инстинктивно обернулся. На него медленно, как в страшном сне или в замедленных кадрах кинохроники, падали деревянные леса. Старогин отпрыгнул в сторону, и под правой его ногой оказалась пустота. Вкачнувшись, он попытался ухватиться за козлы, но не удержал равновесия и рухнул в открытый люк. В глазах у него потемнело. Кажется, прошло совсем немного времени. Старогин открыл глаза. Он лежал на холодном земляном полу, прямо над головой виднелся квадратный проем открытого люка, из которого сочился неровный слабый свет свечи. Вы живы? Послышался сверху озабоченный голос. Над краем люка показалось худое костистое лицо с острой бородкой. Двойник сержанта заглядывал в подпол, держа в руке свечу. «Вы в порядке?» — повторил он. Старгин пошевелился, приподнялся на локте, осторожно встал. Как ни странно, падая, он себе ничего не сломал, только чувствительно расшиб плечо и правый бок. «Я цел!» — ответил он. «Вот только как отсюда выбраться?» — Сейчас я вам помогу, — пообещал двойник. — Очень важно, чтобы вы успели. Э, — Куда успел? Что я должен сделать? — нетерпеливо переспросил Старыгин. Но человек над люком ничего не ответил. Его лицо странно исказилось, глаза округлились, рот широко открылся. Он судорожно глотал воздух, как выброшенная на берег рыба. — Что с вами? — воскликнул Старыгин, приподнявшись на цыпочки. — Что случилось? — тут ничего не отвечал. Глаза его вылезали из орбит, лицо было перекошено чудовищной гримасой. Особенно страшным делало его скудное освещение часовни неровный колеблющийся свет. И только теперь Старыгин увидел, что шея двойника Ромбута Кемпа перехвачена скрученным в жгут пестрым шелковым платком. Этот жгут беспощадно затягивается. Двойник сержанта захрипел, на его губах выступила обильная пена — и в следующую секунду он без всяких признаков жизни рухнул к ногам Старыгина. Над краем люка мелькнула смутно различимая человеческая фигура, и крышка с глухим грохотом захлопнулась. Старыгин оказался в полной темноте, в темноте и тишине. Только где-то совсем близко раздавался тихий, равномерный, неустанный стук. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем он понял, что это стучит его в собственное сердце. Выждав еще какое-то время, несколько минут, полчаса, час, целую жизнь, он рискнул пошевелиться, наклониться и протянуть вперед руку. Рука наткнулась на что-то мягкое и теплое. С ужасом одернув ее, Старыгин сосчитал до десяти, чтобы успокоиться. Это не помогло, он досчитал до тридцати, потом до пятидесяти. Ну да, перед ним лежит тот человек, двойник амстердамского стрелка, сержанта Ромба Кемпа. То есть он видел, как этот человек был задушен, и его сбросили в люк. А может быть, он еще жив? Во всяком случае, он показался на ощупь теплым. Старыгин собрал в кулак всю свою волю, вытянул вперед руку, нащупал лежащее на полу тело. Сдерживая дыхание, осторожно обшарил его. В руку попал кусочек картона, небольшой, чуть помятый прямоугольник. Секунды позже Старогин понял, что это такое. Еще одна карта Таро. Спрятав карту в карман, снова прикоснулся к безжизненному телу, нашел шею, попытался нащупать пульс. Пульса не было. И тело показалось более холодным. Оно остывало. Просто с мгновения смерти прошло совсем мало времени. Этому человеку уже ничем не поможешь. Старгин, нервно сглотнув, отдернул руку. Несмотря на то, что в подвале было холодно, на лбу выступили капли пота. Отступив от трупа, чтобы случайно не наткнуться на него, чтобы не пережить снова тот тоскливый ужас, он начал методично обшаривать стены своей маленькой тюрьмы. Если бы у него был хоть какой-то свет. Не фонарь, нет, этот слишком, об этом не приходится и мечтать, но хотя бы зажигалка, хотя бы коробок спичек. Старыгин готов был отдать все что угодно за крошечный источник света, за жалкий луч света в этом темном царстве. Ощупывая дальнюю стену, он вдруг почувствовал легкое дуновение ветерка, едва ощутимый сквозняк. Шагнув навстречу этому ветерку, он вытянул вперед руки и понял — перед ним узкий лаз. Узкий, но вполне достаточный, чтобы пробраться по нему ползком. Он оглянулся назад, туда, где на холодном земляном полу лежал мертвый человек. Впрочем, оглянулся скорее по привычке, потому что в окружающей непроницаемой темноте ничего не было видно. Он ничем не мог помочь этому человеку, и, что мучило его, ничуть не меньше не мог узнать, что тот хотел сказать ему, для чего вызвал на это ночное свидание, которое обошлось ему так дорого. Ничего другого не оставалось. Придется оставить его здесь, в темноте и одиночестве. Старгин нырнул в темный лаз, как в бездомный омут. Тяжело дыша от напряжения, Старгин полз по тесному каменному лазу. Локти и колени были стерты в кровь, в ушах шумело от усталости, а коридор все не кончался. Больше того, он все круче забирал вверх, так что ползти стало еще труднее. Кроме того, воздух становился еще более тяжелым и спертым. Старгин ненадолго остановился, чтобы передохнуть и собраться силами. Внезапно его руки коснулось что-то живое. Он одернул руку, и в ту же секунду по другой руке пробежали крошечные лапки. Послышался отвратительный писк. В темноте мелькнули, как два уголька, маленькие злобные глазки крысы, Только этого ему не хватало. Он вспомнил страшный рассказ о бузниках мрачных средневековых подземелий, загрызенных и крысами и с удвоенной скоростью пополз вперед. Пзади послышался злобный писк, в котором можно было различить разочарованные нотки. Кажется, крысы жалели об ускользающей добыче. Лаз еще круче пошел вверх и вдруг разделился на два. Старыгин на мгновение задержался, чтобы выбрать направление. Ему показалось, что в правом коридоре брижет едва различимый свет, и он, недолго раздумывая, пополз направо. Действительно, понемногу становилось светлее. Дмитрий Алексеевич мог уже различить выщербленные камни стены, собственные руки. Кроме того, стало немного легче дышать, воздух стал чуть свежее и вместе с тем теплее. В нем почувствовался едва заметный запах смолы и дыма. Прибавив ходу, насколько позволяли стертые локти и колени, Старыгин безостановочно двигался вперед. Стал заметно светлее. На каменных стенах лаза замелькали трепещущие и мерцающие тени, какие создает тот цвет близкого живого огня. Лаз сделал небольшой поворот, и, наконец, совсем близко, впереди, буквально в метре перед собой, Старыгин увидел пробивающийся через небольшое отверстие в стене коридора яркий свет. Из того же отверстия... Доносились голоса. В первый момент Старыгин испытал немыслимое облегчение. Он почувствовал, что долгое путешествие во тьме отняло у него последние силы. Почувствовал, что он не вынесет продолжения этого мучительного пути и хотел позвать на помощь. Но что-то остановило его. Он, подполз к отверстию, стараясь двигаться бесшумно и осторожно выглянул в него. Перед ним была пустая, очень просто обставленная комната похожая на монастырскую келью. Скорее всего, это и была средневековая келья. Вся обстановка состояла из двух простых деревянных скамей и группы дощатого стола, на котором теплилась свеча в тяжелом медном подсвечнике. В большом камине, сложенном из грубоотесных камней, пылали дрова. Именно их запах почувствовал старый Генна в каменном коридоре, когда выбирал направление. В келье было два человека, Но Дмитрий Алексеевич видел только одного из них. Второй стоял под самым отверстием, через которое смотрел Старыгин в мертвой зоне. Тот, кого Дмитрий Алексеевич мог видеть, был высоким, немного сутулым мужчиной в черном монашеском плаще с капюшоном. Капюшон почти полностью закрывал его лицо. Но и то, что можно было разглядеть, казалось просто сгустком темноты. Да и вся фигура этого человека... Его осанка и манера поведения показались Старыгину какими-то неопределенными ускользающими, как будто человек в черном плаще каждую секунду становился другим, меняя свой облик. Когда же он заговорил, голос вот тоже показался Старыгину неуловимым. То тихий, вкрадчивый, то хриплый и дребезжащий, то высокий звенящий, как струна. Недоволен, проговорил этот таинственный человек, явно продолжая разговор. Конечно, я недоволен. Как можно было упустить его? Непростительное легкомыслие. Последствия могли быть самыми ужасными. Все должно быть под контролем, каждая минута, каждый шаг, каждое движение. Еще немного, и ситуация могла стать неуправляемой. Он получил бы ключевую информацию, и что тогда нам оставалось бы делать? Но все было сделано своевременно. Тихо проговорил второй человек, тот, кого Старыгин не мог видеть. Он не успел получить информацию. Риск был велик. Еще секунды и пришлось бы устранить не только Стрелка, но и его. А он нам пока нужен. Он ведет нас в необходимом направлении. Так случилось, что он многое узнал. И Эти люди доверяют только ему и ищут с ним встречи, несмотря на риск быть убитыми. Если исчезнет он, исчезнут и они. И мы никогда их не найдем. А если мы не найдем и не устраним их всех, то... Ну, об этом не стоит говорить вслух. Вы все сами прекрасно знаете. «Я понимаю». Едва слышно, почти шепотом ответил второй человек. «Я постараюсь, чтобы это не повторилось». Старгин слушался в эти негромкие слова и пытался понять, знаком ли ему этот голос. Но невидимый человек говорил так тихо, что с трудом удавалось различить только смысл его слов. Сам же голос был неузнаваем. Он с равным успехом мог быть молодым, старым, мужским и женским. Если бы привидения и бесплотные духи могли говорить, то они говорили бы такими голосами. «Вот именно!» выкрикнул человек в черном. Это ни в коем случае не должно повториться. Иначе, надеюсь, я не должен объяснять, что будет в противном случае. Нет. Едва слышно прошелестел призрачный голос. Не нужно ничего объяснять. Старгин придвинулся ближе к отверстию, чтобы попытаться разглядеть этого второго человека. При этом он задел непрочно закрепленный камень, и тут с негромким стуком сорвался со стены и покатился под нуласа. Что это? насторожно проговорил черный человек и вскинул голову. Его глаза, вспыхнув в темноте, под капюшоном уставились прямо в отверстие, за которым затаился Старыгин, и тому показалось, что их взгляды встретились. Дмитрий Алексеевич резко отстранился, отполз в темноту. Сердце его колотилось где-то в горле. Встретившись взглядом с черным человеком, он пережил мгновение одуряющего ужаса. Казалось, еще немного... И он утратит собственную волю, собственное я, сделается послушной марионеткой в руках этого человека. — Крысы, наверное, — прошелестил призрачный голос второго невидимого человека. — Здесь их полно. «Крысы — Крысы? — повторил человек в черном. — Возможно, это крысы. Но лучше бы найти более безопасное место, такое, где нет ни крыс, ни других нежелательных свидетелей.